Испустя 8. С вводом в работу компрессора ТНА вместе с ним после ряда режимных проверок и всего кормового КМО, крейсер Москва вышел на щадящие 10 узлов. По максимуму выдает?» — спросил командир, имея в виду продуктивность турбонаддувочного агрегата. Суть работы которого подача воздуха в топки под необходимым давлением, порядка 2-3 атмосферы. Раскрутка компрессора, помимо парового привода, производилась синергия отходящих газов от главных котлов. «Средние большие обороты на турбине предпочтительнее глотаются вибрации», — ответил командир БЧ-5. «Меньшими резонансами». «Значит, левым гребем, если потребуется форсировать ход на одном эшелоне. Как?» Капитан второго ранга также кратко, видно, устал. «Непродолжительно?» «Дадим, как обычно. Там уж главное сами котлы не пожечь» — и пожал плечами. Давно уже практикуем, ставим человека. Командир одобрил, дело известно. Не доверяя автоматике, дабы не допустить прожига котлов, у автоматического клапана питания дежурил специально назначенный вахтиный, который при большом отборе пары и упуски питающие котлы воды немедленно сигнализировал. Подачу топлива перекрывали. Этот день начинался тягуче, как бы нехотя. Там, на востоке, изображая рассвет, чуть помазало серым. Корабли придавило пятой вязку тумана, создавая иллюзию притихшего безветрия. Сигнальные вахты напрягались в бинокли. Блеснут ли стеклянные окуляры перископа, британской, запросто германской, а то и советской подлодки. Получив очередной пинок от океана и возможной судьбы, эскадра правила на юго-восток, по касательной к параллелям, упрямо пробираясь домой. Курсовая линия на штурманской карте пролегала без затей прямо в створы Кольского залива. Штабные офицеры Левченко уже примерялись, просчитывая, когда поспеет кавалерия Севмурфлота, передовые эсминцы. Гадали, когда появятся самолеты базовой авиации. Кондор неизменно упирался в работу ПВО и ПЛО, прищуриваясь РЛС в уши газ. Активность в радиоэфире в плане перехвата вражеского трафика или неопознанных передач не сказать бы, что особо возросла. Можно было уже подумать, что все, море отпускало. Радарный ВЦ «Контакт» взяли РЛС «Восход» в 06.40. Одиночная цель западного, скорее даже северо-западного Пелинга, то есть идущий не от скандинавского берега, гораздо мористее, что сразу навело на подозрительное предположение – самолет корабельного базирования, разумеется, вражеский. Его аккуратно вели, за вычетом доплер составляющий отслеживая дистанцию и скорость. Нечто тихоходное, вызывающее закономерные вопросы. Разведчик пытаются нащупать. Метка ползла по сетке экрана, смещаясь к юго-востоку, склоняясь к южным румбам, тем самым не преследуя курсом, ведущим к настоящему месту эскадры. Если это оно, то самое, значит, они нас просчитали на нормальных ходах и, исходя из этих соображений, промахнулись, выискивая много ближе к материку. Уже проснувшись и ступивший на мостик Левченко, наверное, порадуется. И удивится, озадачившись. Но коли так, то какого черта они все еще пыжатся? Попытка догнать вчерашний день? Так или иначе, движение неизвестного самолета пролегало в неопасном для обнаружения советской эскадры отдалений. Переполошный объявленный тревогой Чапаев снова снизил скорость. Дежурный звеной истребителей, заглушивших прогреваемый мотор, осталось стоять на палубе. Между тем, отсчитав чуть больше четверти часа что-то там тихоходное, вдруг сменило курс, довернув на ост. Причем в этот раз вектором практически на эскадру. В дополнение выдав себя еще и работой радара. Зная параметры дальности британских и, по вероятности, американских самолетных РЛС, видеть советские корабли предполагаемый разведчик пока еще не мог. Далеко. Запас по времени был. Но реагировать требовалось уже сейчас. Двигатели дежурной пары истребителей еще не успели остыть. Авианосец вновь вышел из походного порядка, разворачиваясь на ветер с набором. Яки взлетели. Одна машина сразу вернулась. Пилот, пока чуним крыльев, запросился на посадку, сообщив о неисправности. В целом, не прилегший за всю ночь, ни на час старший авиаинженер Чапаева, пообещавший Осадченко восстановить столько-то из того, что принял корабль, все выполнил, доложив к утру о семи боеготовых истребителях. Еще одна троечка была вот-вот на подходе, механик лишь отрепетирует перебранный двигатель. Итого восемь. Мало. Сейчас же по факту пришлось списывать еще один, поставленный на колеса после посадки на брюхо Як-9 майора Коваленко. Принявший его самолет безлошадный Степаненко почувствовал неладное, едва взлетев. Разбалансированная при ударе о палубу машины неинформативно слушалась рулей, затягивая или проявляя нездоровый норв в виражах. «Выявить и устранить эти проблемы в ангаре?» Промеры всего планера шаблонными линейками, разумеется, проводили. «Очевидно, не удалось. Это не истребитель. Едет холера», — вылезший мотюгальником из кабины Степаненко намеренно не употребил летит. «Едет боком». На посадке кособокий истребитель вильнул, опять припав на крыло. Сложилась стойка, и пока суть до дела, покалеченного оттаскивали в сторону, освобождая взлетную полосу. С восполнением пары патрульного звена задержались. Не дожидаясь замены ведомому, майор Иллюхин ушел на перехват один. Утро день в северных широтах слишком медленно набирали ясности. Обнаружить в таком просветном и присыщенном влажностью небе вражеский самолет без с Скондора практически было нереально. Пошли на риски оказаться запеленгованными, попуская абсолютность радиомолчания, наводя яг дистанционно. Тот шел практически вслепую, но со своего невидя, полагаясь лишь на указание по радио. Перехвата не получилось. Низколетящую цель и без того приходилось вычленять из области атмосферных помех, создаваемых кучевыми облаками, как вдруг она и вовсе исчезла с радара, попросту уйдя за край обзора РЛС. Что бы там ни было, он очень вовремя скользнул вниз, скрывшись за радиогоризонтом. На странность там и оставшись. Боли на радаре его не видели. Служба радиотехнической разведки, внимательно прослушивая частоты в широкополосном спектре, ничего подозрительного не зафиксировали. Чужак, по наглядности, в эфир не вышел. Аллилюхин порыскал на месте, пытаясь высмотреть что-то визуально. «Попусту. Облака. Ниже все еще туманилось, стелясь над волнами». Он дождал очередь, наобум в молоко, в какое-то из мгновений, будто бы успев поймать взглядом мелькнувшую в пелене тень, сам не веря в подлинность. Покружил какое-то время в ожидании и вернулся на авианосец. На горизонте мутным неспешным пятном наметилось равнодушное солнце. Природа нехотя брала свое, постепенно изгоняя дымку. Время едва ли за семь.